Глава девятая. Майк Херриган пытался вспомнить подробности своей схватки с хищником и не мог. Все впечатления того вечера слились в одно кроваво-красное темное пятно, из которого всплывали отдельные куски – словно кадры, вырезанные из фантастического триллера. Кричащий кис, направляющий ствол своего азотного ружья в грудь хищника, блестящий, вращающийся с бешеной скоростью диск, полосующий говяжьей туши и в конце с той же легкостью перерубающий ФБР-овца на две половины. Страшная пятнистая морда, ядовито-зеленая, с длинными подвижными клыками над зубастой пастью, Ненавидящие желтые глаза в темных впадинах глазниц. Две черные дыры вместо носа. Морда хищника. Он сам, рассекающий охотничью сеть этой твари тем же оружием. Диск, убивший Киза, спас ему жизнь, Майку Херригану. Четыре мертвых тела в защитных костюмах. Обмякшие, скорчившиеся на влажном бетонном полу. Перекошенная в жуткой гримасе морда хищника, висящего на крыше дома, Из отрубленной руки сочится ярко-зеленая, фосфорисцирующая кровь. Воспоминания чередовались в странной, нелогичной последовательности, если это вообще можно было бы так назвать. Никакой системы. Хаос в мыслях. Цветное мельтешение перед глазами. Майк тряхнул головой, отгоняя от себя никчемную, бесполезную круговерть. Никакого смысла, никакой пользы. Он устроился поудобнее и огляделся. Гарбер уставился на одну точку в стене. Пальцы обеих рук сплетены в кулак. Вот они нервно разжались, снова сжались и опять разжались. Майк улыбнулся. Все, похоже у храброго парня сукина сына Гарбера очко играет. Вот так и бывает. Именно поэтому лейтенант Херриген отбирал себя в группу людей только лично. Только Джерри Ламберт, веселый болтун и очень толковый парень, перевелся к нему из... Откуда же он был? Черт! Он с удивлением обнаружил, что абсолютно не помнит, где работал Джерри до метро division «Наверное, таково свойство человеческой памяти», — подумал Майк. «Она отторгает то, что причиняет боль, как тело пули. Но все, наименее опасные, могут просидеть до самой смерти. Так и память». Что-то запоминается на всю жизнь так же прочно, как собственное имя, но самое страшное, больное, отторгается, забывается, образуются черные пятна, которые никогда не сможешь заполнить. Потому что это время, этот участок твоих мыслей, твоего прошлого, занят кем-то другим, прочно и навсегда. Но мы не можем восстановить образ дорогого нам человека после его смерти. Черное пятно, анестезия души. Майк взглянул на дача. Тот дремал, привалившись спиной к стене. Могучие руки спокойно лежали на коленях, капюшон снят. В эту секунду Шефер был похож на древнего воина, викинга. Наверное, они тоже могли его так спокойно посапывать перед дракой. Возможно, самой последней дракой в их жизни. Он позавидовал выдержке дача. Майк никогда не был особенно выдержанным человеком. Его вспыльчивость стала предметом шуток в метро-дивижн, но он плевал на это, хотя и признавал их справедливость. Вездеход тряхнула, и дач, словно почувствовав взгляд полицейского, открыл глаза. «А у тебя, я смотрю, все в порядке с нервами, а?» Майк покачал головой. «Слушай, ты стимуляторы не принимаешь?» «Раньше», – спокойно ответил тот, – «раньше принимал». «Да ну, и какие же? Войну». «Войну и форт брак. «Форт Брак. Центр подготовки зеленых беретов». Дач не шутил и не бровировал своим прошлым. Он ответил абсолютно искренне. «Война и Форт Брак. Вот его школа. Жесткая выучка, помогающая сохранять выдержку в любой ситуации, даже в такой, как эта». Майк несколько секунд смотрел на него, а затем засмеялся. «А ты веселый парень». В любое время Дач улыбнулся в ответ. В следующую секунду водитель резко нажал на тормоз и вездеход, проскользнув по инерции несколько ярдов, остановился. «Черт, мать твою!» – голос ФБР-овца звучал растерянно. «Что это еще за дерьмо?» Гарбер подошел к обзорному стеклу и принялся вглядываться в белую перену за окном. Некоторое время царило молчание, а затем Майк услышал встревоженный голос. «Дач, лейтенант, посмотрите, что это там?» Первым поднялся шефер и подошел к кабине. Майк выждал пару секунд, прежде чем двинулся следом. Из-за этих чертовых ящиков проход был слишком узким, они бы не смогли протиснуться вдвоем. Когда полицейский забрался в кабину, дач, облокотившись о приборную панель, разглядывал что-то едва видимое за снежной стеной. Майк пробрался на свободное место и, проследив взгляд напарника, увидел...